Глава 18. Спасательная операция. Сергей, Подмосковье. «Что тут долго думать?» — сказал Захар. «Людей спасать надо. Тем более, раз столько сражается, значит, крепкие мужики. Пользу в битвах с монстрами принесут. Я это про человечество имею в виду. Мне даже стало как-то неудобно». Я тут обдумываю нашу ситуацию, а дед хлопочет про интересы всего человечества. И ведь правильно ухватил основную идею. Чем больше сильных бойцов будет у человечества, тем больше у него шансов на выживание в текущих и предстоящих передрягах. Ладно, уговорили, сказал я. Дмитрий, поедешь впереди, будешь показывать дорогу. Если вдруг монстры появятся, Мы предупредим. У нас квадрокоптер на вооружении. Я посигналю. Я только батарею поменяю, сказала Наташка с радостно загоревшимися глазами. Для нее все это, похоже, увлекательная игра. Только не в вирте, а в реале. Нищему собраться, подпоясаться. Через минуту мы уже выехали. повернулись с проспекта в точности тем путем, каким на нас выехали те ребята, На трех грузовиках. Еще раз повернули и поехали по параллельной улице. Как и обещал мотоциклист, дорога для легковых авто была вполне проходимой. Там, где все же были заторы сброшенных авто, без проблем проезжали по газонам. Благо, клиренсу обеих наших уцелевших машин высокий, то что и надо для постапа. Ехали мы во внезапно остановившейся в городе тишине. Нехороший признак, означавший, что большинство активных точек сопротивления монстры смогли подавить. Ну, по крайней мере, те, где оборонялись при помощи земного оружия, которое, если уж стреляет, то так, что слышно на километры вокруг. Возникли мрачные подозрения, что отделение полиции монстрами уже разгромлено, и мы приедем на пепелище. Ну что же, все равно хантим монстров. Не получится сделать доброе дело. Так просто продолжим охоту в новой местности. Внезапно прямо по курсу бухнули два выстрела с небольшим интервалом. Ага, похоже, все же мы успеваем вовремя. Живые еще есть. Мотоциклист начал ехать все медленнее. Я понял, почему. Видимо, мы приближаемся, и он не хочет, чтобы нас услышали монстры. Тоже сбросил максимально скорость. Хорошо, что тачки дорогие и на небольшой скорости моторы едва мурлычут. Еще через пару сотен метров мотоциклист остановился полностью. Я подъехал и стал рядом. Захар, в точности подражавший мне, притормозил следом. Всё, приехали, дальше уже, собственно, идет само сражение. Вот за этим перевернувшимся автобусом все и происходит. Уже одиночными бьют они очередями. Как когда я ехал, видимо патроны на исходе. Сказал, наклонившись к моему окну Дмитрий. Так какая у нас стратегия? А сейчас глянем на поле боя сверху и стратегия, забудемся? Сказал я. Наташка, дойди ко мне с пультом от квадрокоптера поближе. На крохотном экране на пульте все отображалось вполне различимо. Стандартная улица метров 15 шириной, витрины магазинов на первых этажах. Пара уже и выбита, что видно по блестящим на солнце осколком стекла на тротуаре. Отделение полиции было совершенно неприметно. Не ткни в него пальцем Дмитрий, с квадрокоптера сверху и не заметишь. Ну, разве что по обилию горелоидов, что крутились вокруг. Столько сразу я никогда еще в жизни не видел. И живых, и мертвых их было очень много». «Восемнадцать, верно?» сказала забоченная Петька. «А я насчитал, 16 живых и пятерых они смогли завалить. Не согласился с ним Дмитрий. Уважаю». «Впрочем, все равно очень много живых осталось. Мощные ребята эти рыжие твари». «Справимся?» «Так мы со всеми и не будем сразу задираться, не самоубийцы?» «Наташка, пусти квадрокоптер пониже, чтобы увидеть получше, что там непосредственно возле самого входа в отделение творится». Малая мастерски спустила машинку к самой крыше здания напротив. «Да, в ее возрасте я и сам бы игрался с такой машинкой сутками» быстро набивая руку в управлении. Монстры уже сорвали все решетки с окон в отделении. Дверь еще держалась. Трупы монстров, лежащие у окон, заставляли остальных быть осторожнее. В основном они прятались за перевернутыми машинами, выжидая момент для последней атаки. Как раз когда мы опустили квадрокоптер, один из монстров схватил откуда-то притащенную массивную чугунную мусорную урну и с натугой метнул ее в одно из разбитых окон, высунувшись лишь на секунду из-за машины. Урна огромным снарядом метко влетела в окно и бухнуло внутри о стену. Оттуда спустя секунду грохнул выстрел, но сомневаясь, что они успели попасть в монстра, быстро спрятавшегося за машиной. — Надеюсь, никого там не убил, — прокомментировал Дмитрий. Ну какие мускулы у этих тварей? Я бы такую урну лишь с трудом приподнял. Я скептически посмотрел на щуплого мотоциклиста, но затем вернулся к продумыванию плана атаки. Потихоньку план сложился. Вернее, несколько планов. Но я тут же откинул в сторону все чрезмерно рискованные. У меня в команде полно стариков и детей. Так что со стволами наперевес мы в атаку не кинемся. У нас просто стволов не хватит на такое количество горилоидов, особенно учитывая вероятность промахов и их исключительную живучесть в случае тяжелых ранений. Отбросил в сторону я и план забраться потихоньку в здание напротив и открыть стрельбу со второго или третьего этажа по затылкам монстров. Ну, пятерых или шестерых сразу завалим, а остальные ворвутся в здание, где уже мы окажемся в очень сложной ситуации. Также можем и пулю схлопотать из полицейского участка. Да даже случайно, если они не разберутся, что вообще происходит. Либо решат помочь, стреляя в повернувшихся к ним спиной монстров. Дернется ствол повыше, и у нас будут потери. Так, машины потихоньку разворачиваем боком к этому проходу между перевернутым автобусом и зданием на другой стороне улицы и ставим их в линию. Окна открыть с этой стороны, ну, конечно, там, где они еще не выбиты. Колеса заранее развернем так, чтобы сразу можно было и уехать в том направлении, откуда только что приехали. «Приступаем!» Уверенным голосом распорядился я, хотя уверенности вовсе не чувствовал. Уже понимал, что любая битва, как русская рулетка, ведь противник вовсе не обязан играть по твоим правилам. Установили тачки. Петька тут же достал из багажника своего некропета и тот взмыл в воздух метра на три над нами. Увидев его, мотоциклист, которого мы забыли предупредить, шлепнулся на задницу от неожиданности и неловко потащил из-за спины фризер. «Не стреляй, это наш Пэт», — успел сказать я. Хоть не крикнул, а то мог бы и привлечь внимание горелоидов раньше времени. «Ни хрен, на себе неверяще сказал Дмитрий, цепко держа фризер, который все же достал и навел на некропета. «Это же летающий монстр! Попаснее рыжих тварей будет!» «Петька у нас некромант!» «Скат дохлый, он его поднял особым заклинанием, и теперь монстр стал его некропетом. «Да сам посмотри! Разве он на кого-нибудь кидается?» Попытался успокоить мотоциклиста я. Кое-как тот все же нам поверил, но глаз с Пэта все равно не спускал. Как будто ждал, что едва отвернется, -то тот тут же на него набросится и выжжет ему мозг. Я смотрел все вокруг, затем отдал последнее распоряжение. «Дмитрий, ты будешь приманкой». «Не потому, что чужой нам, или потому, что нас сюда привел» а из-за того, что ты один можешь сыграть нужную роль на мотоцикле. Особого риска для тебя нет. Нужно просто въехать в этот зазор между автобусом и домом и взреветь мотором погромче, чтобы горелоиды точно тебя заметили. А потом сразу едешь обратно. Наша задача, пропустив тебя, дать залп по горелоидам, что бегут за тобой. А затем мы едем за тобой, разрывая дистанцию с этой стаей. Согласен? Поколебавшись, мотоциклист согласился, поняв, что я говорю искренне. Риск и в самом деле был невелик, разве что он упадет с мотоцикла, разворачиваясь. Но кто ему мешает в таком случае добежать до машины и вскочить в нее? На коротких дистанциях горелоиды медлительнее человека. Да и не выглядел он неловким настолько, чтобы не справиться с мотоциклом в такой простой ситуации. Мы расселись по машинам, посадив справа стрелков. А Дмитрий, химнув мне, вскочил на мотоцикл, и Газанов с места помчался к зазору. Я, развернувшись на кресле, прильнул к экрану пульта квадрокоптера. Было видно, что рев мотоцикла заинтересовал гориллоидов Они все как один уставились в направлении услышанного звука. Дмитрий выехал прямо перед ними и, красиво развернувшись на месте и взревев еще раз двигателем, помчался к нам обратно. Монстры сочли его наглое появление вызовом для себя. Тут же все рыжие твари рванули к зазору в погоню. «Сработало! Приготовиться!» — крикнул я громко, чтобы точно услышали и в другой машине. «Стреляем по моей команде! Чем ближе вы к дому находитесь, тем ближе к нему берите мишень, в которую полите Чем ближе к автобусу, тем ближе к автобусу». Выразился я не очень складно, но главное, чтобы все поняли. А поняли или нет, скоро и узнаем. Дмитрий красиво, как в голливудском блокбастере, выехал из зазора обратно и, промчавшись между нашими машинами, затормозил на месте, скидывая с плеча фризер. Об этом мы с ним не договаривались, но к отступлению от плана я отнесся нормально. Все равно мы не двинемся с места, пока сами не постреляем да и понятно желание парня в такой ситуации тоже поохотиться и получить трофеи зачем то я начал считать про себя один два три четыре зачем понятия не имею видимо волновавшийся организм который так любит когда мы ведем предсказуемо и понятную ему жизнь решил хоть как то упорядочить этот бардак Мол, если хозяин считает цифры, как раньше, в тихой, привычной, спокойной аудитории вуза или на диване с учебником в руках, то все ок. Ни разу не ок, но считать я не перестал. Его успокаивает и меня тоже, как ни странно. Первые два горелоида ворвались в проем между автобусом и зданием на счет семь, как разъяренные буйволы. Пыхтят, сопят, шерсть дыбом. Любят они преследовать свежее мясцо. Несколько притормозили, увидев, что у нас тут не один, за которым они бежали, а целая компания. Неполные идиоты все же понимают, когда у них нет преимущества. Но тут же вслед за их спинами возникло еще четверо, и они снова вдохновились. «Залп!» — крикнул я и сам подал пример, выпалив из своего дезинтегратора. Пятеро из монстров завалились в стороны или вперед, будучи ранеными или убитыми. Только один по центру остался невредим. Ну да, все в точности последовали моим инструкциям. В него никто и не стрелял. Все целились в монстров поближе к дому или автобусу. Зарубил себе на лбу заметку, в следующий раз отдав такой приказ самому полить в центрального монстра. Уезжать? Бежать от одного целого монстра, что по инерции все еще прет на нас, не заметив потери товарищей? Нет, рискнем. Останемся. Как я и рассчитывал, 20 метров за 2 секунды, что перезаряжается фризер, самый быстрый из наших стволов, он пробежать не успел. Мотоциклисты Галины одновременно в него пальнули, оба по ногам, да еще и по разным. И он свалился, покатившись кубарем по асфальту. Но между автобусом и домом возник минимум десяток горлоидов. Мне даже показалось, что и больше. И они, увидев раненых и убитых товарищей, взревели так мощно, что я чуть не оглох. И, конечно, будучи в таком числе, без раздумий бросились на нас в атаку, ловко перепрыгивая тела убитых. «Ходу! Стреляйте на ходу, как перезарядитесь!» — крикнул я, сам кидая ствол на колени Петьки и хватая руль. Моторы взревели, и я, разворачиваясь, услышал еще выстрелы как из нашей машины, так и из соседней. Мотоциклист уже мчался впереди нас. Вот и хрен уцелевшие после залпа горелоиды нас теперь догонят. Решил, что ехать будем чуть быстрее, чем они бегут, чтобы улучшить момент, когда можно повернуться боком для следующего залпа. Меня конкретно перло от ситуации. Я чувствовал себя современной версией капитана Блада, искусно разворачивающего свой фрегат, чтобы пальнуть бортовым залпом в испанский галеон, когда он этого не ожидает. Но вся идилия успешно задуманного и по нотам реализуемого плана была разрушена в следующий миг. «Дяди! тети, Заберите меня отсюда!» раздался вопль откуда-то сверху. «Твою же мать!» — сказал Петька с перекошенным от ужаса лицом, и я вполне разделял его чувства. Мне не нужно было смотреть на экран квадрокоптера или высовываться из машины, чтобы понять. В одном из зданий на улице на верхнем этаже находится ребенок, судя по голосу, девочка которая только что ясно и недвусмысленно дала понять гориллоидам где именно она находится полный тухляк вот и что нам делать не можем же мы бросить ребенка один на один с этими зубастыми тварями горелоиды полностью оправдали свою репутацию кровожадных монстров я только начал разворачивать машину чтобы попытаться что то сделать В этой внезапно осложнившейся ситуации, как двое из них уже изменили направление движения и, отказавшись от погони за нами, заскочили в один из подъездов, дверь в которой уже была давно выломана во время предыдущей резни в этом же доме. Я не сомневался, что ворвались они в нужный им подъезд, в тот самый, в котором находится кричавшая «девочка» и что жить ей осталось считанные секунды, пока они добегут до ее этажа и ворвутся в ее квартиру. Вообще непонятно, как она уцелела при предыдущем погроме этого подъезда. Но сейчас надо думать не об этом. Можем ли мы вообще ей помочь и как? «Серый, спаси эту девочку!» Совсем не кстати встряла Наташка с заднего сиденья усиливая наше с Петькой моральное мучение. «Я с ней играть буду, а то одни пацаны и старички. Скучно». Развернувшись, теперь мы мчались в лобовую на шестерых горелоидов, оставшихся на улице и способных бежать. У Захара так быстро развернуться не получилось, на несколько секунд он отставал. Я лихорадочно просчитывал ситуацию. Получается, с учетом двух заскочивших в подъезд, вывели мы из строя последним залпом только двоих-троих. Стрельба на ходу явно не наш самый сильный конек. Спасать девчонку будем пытаться. Куда мы денемся? Но для начала нужно перебить монстров на улице. Нечего и думать соваться в подъезд с таким врагом на прицепе. «Всем крепко держаться! Как подъедем на 20 метров, будет резкий разворот, и сразу давайте залп в окна потварим!» – заорал я. Ну что делать, если из машин так мажем? Будем стрелять с неподвижно стоящих тачек. Главное – побыстрее перебить монстров на улице и бежать в подъезд. Мало ли, повезет. Девчонка спрячется за такой дверью, что они не сразу смогут выбить» и мы нейтрализуем их до того, как они до нее доберутся. Конечно, пришлось немного притормозить вначале, чтобы Захар успел нас догнать. Но затем подходящий момент настал. Виск тормозов, черные полосы на асфальте, всех крепко тряхнуло, но мы на месте, рядом с такими же спецэффектами тормозит Захар. Тут же залп которым и я участвую, подхватив свой дезинтегратор с колен Петьки. А наш некромант направляет своего некропета на монстров сзади, хоть одного да точно приголубит электрическим ударом. Убить не убьет, для этого у рыжих живучести слишком много, но на несколько минут выведет из строя. А столько он рядом с нами после этого не проживет». Учитывая прошлый опыт, стреляю в центрального, бегущего чуть впереди, максимально аккуратно, не до промахов мне. В лобку доцелил не попал, но часть черепа вокруг носа, включая верхнюю челюсть, у него исчезла. Ни жилец и ни боец! Издав жалобный горловой звук, тот рухнул на колени. Рядом с ним повалилось еще три монстра. В этот раз двое уцелело. Все выстрелы угодили или в молоко, или в четверых. На одного из уцелевших двоих сверху сразу спикировал некропет Петьки. Какой молодец! Он не стал сразу кидать его в атаку. Дождался результатов нашей пальбы. Удар током, и монстр, дернувшись, падает на асфальт. Уцелевший монстр храбро бежит в атаку, не оглядываясь и не зная, что остался один. Зная, можно не сомневаться, что попытался бы смыться, и устроить нам засаду где-нибудь в соседнем подъезде. Фризеры у Галины и Дмитрия успели перезарядиться вовремя, и он почти добежал. «Почти» означает, что он все же сумел провести когтистой лапой по борту нашей машины, обрушившись на асфальт рядом с ней. Но радовались успеху мы совсем недолго. Спустя секунду после скрежета когтей по борту тачки последнего сраженного монстра Сверху раздался приближающийся к нам пронзительный визг, и на одного из убитых монстров шлепнулось тело девчонки лет 12. Не успели! Сама выбросилась с одного из верхних этажей, или монстры швырнули вниз? Уже не узнать.